Трактирщик вопросительно посмотрел на Атара. Тот пожал плечами. «Ну, валяй, неси и про пиво не забудь. С чего ты взял, что ее высочество вот-вот спустится?» — спросил северянину Кая, когда трактирщик убрался на кухню. «Комната ее высочества прямо над нашими головами», — сказал болотник. Два десятка ударов сердца тому назад принцесса одела сапоги. «Человек надевает обувь в последнюю очередь», — продолжал Кай когда уже полностью одет. Значит, нам следует ждать ее высочества с минуты на минуту». Атар вдруг обернулся к лестнице и разинул рот. Даже у болотника дрогнули губы, когда он обратил взор на принцессу Литию, спускавшуюся по ступеням в трапезную. Такой рыцари свою принцессу еще не видели. Такой принцессу, должно быть, не видел никто. Лития была одета в короткую кожаную куртку, кожаные же штаны и высокие сапоги. Тонкий стан охватывал широкий пояс, на котором висела довольно большая, но весьма удобная сумка с одной стороны и пустые ножны с другой. Отмытые и расчесанные волосы сияли прежним золотом. Принцесса скрутила их шнурком на затылке. «Великий громобой!» – прошептал Атар. «Да она еще красивее, чем прежде!» Принцесса, не обращая внимания на восхищенные взгляды толстопузых горожан, присела за стол рыцарей на скамью рядом с болотником. «Ваше высочество, вы... вы...» начал Аттар, но так и не смог подобрать слов. «Обворожительно», — подсказал болотник. «Благодарю вас, сэр Кай», — улыбнулась Лития. «И вас благодарю, сэр Аттар», — спохватилась она. «Отличный костюм для путешествия», — откликнулся тот. Еще бы вот пустые ножны заполнить, было бы просто великолепно. Какой путешественник без оружия. Кстати, один из моих мечей отлично подошел бы к этим ножнам». «Чтобы носить при себе оружие, нужно уметь с ним обращаться», – заметил Болотник. «Так зачем же дело стало?» – сказала Лития. «Научите меня, сэр Кай». «Если таково ваше желание». «О-о-о!» – протянул северянин. «Одумайтесь, Ваше Высочество, ведь брат Кай вас щадить не будет. Он вас колошматить будет с утра до вечера и на привалах отдыха не давать». «Ничего не дается без труда», – парировала принцесса. Атар вздохнул, вынул из-за пояса один из коротких мечей и положил его на стол перед литией. За дверью в комнате без окон ровно дышала во сне принцесса. Кай сидел у ее двери. Сомнения, терзавшие рыцаря все время после расправы над чернолицами, не оставляли его. Кого он убил? Людей или тварей? Приступил ли он клятву, обязующую его защищать людей, или выполнил свой долг? Столько вопросов и ни одного ответа. Как не хватало Каю сейчас его учителей из болотной крепости? Внизу в трапезной тихо скрипнула входная дверь. Ночной гость старался не создавать лишнего шума. Кай прислушался и понял, что вошедший был худощав, носил сапоги на подошве из толстой мягкой кожи и крался он довольно умело. Другой человек появился в трапезной. Кай без труда услышал, что это хозяин трактира. Какое-то время двое шептались, очень тихо и осторожно. Затем дверь скрипнула еще дважды. «Среди людей есть те, кто убивает себе подобных по воле долга» продолжал размышлять Болотник, поднимаясь на ноги. Это воины, выполняющие приказы командиров. Но даже самые жестокие из них способны пощадить раненого врага или отдать последний кусок хлеба голодному ребенку из вражеской деревни. Разбойники и наемники, убивающие ради денег, избрали для себя такой путь из-за отвращения к честному труду, но и они живут, руководствуясь чувствами, среди которых нередко присутствует жалость и любовь. Тварь же не знает пощады и убивает не по причине ненависти. За открытым окном комнаты послышались крадущиеся шаги и приглушенные голоса. Не подходя к окну, Кай услышал двоих во дворе. Один был очень толст и страдал одышкой. Голос его, хоть и приглушенный, все равно выдавал в нем человека, привыкшего приказывать. Кай сразу узнал этого человека. Незачем было слушать дальше. Тот, кто явился с толстяком, был кряжестым и низкорослым. К его поясу был пристегнут короткий меч. Он нес с собой какой-то довольно тяжелый предмет и хромал на правую ногу. Кай неслышно подошел к двери, приоткрыл ее и ступил в темень лестницы. Внизу в трапезной мелькнул и погас свет. «Это троица ночных гостей», — потушила светильник и двинулась вверх по лестнице гуськом. Они крались в кромешной темноте очень старательно, и даже дышать старались потише. Но по характеру скрипа старых деревянных ступеней болотник мог определить каждое их движение. Вот идущий первым, тот, кто шептался с трактирщиком, на мгновение остановился, чтобы вынуть из-за голенища сапога длинный нож. Дальше он шел, занеся руку с ножом над головой. До того места, где стоял болотник, ему осталось пройти пять ступеней, четыре, три, две ступени, одна. Кай, прижавшись к стене, пропустил мимо себя первого из идущих. Когда второй поравнялся с болотником, Кай двумя резкими и точными ударами вышиб сознание из обоих. Бесчувственные тела ночных гостей осели на ступени лестницы. Третий, услышав впереди шум, замер и затаил дыхание но это не спасло его от сильного удара в шею. Еще одно тело обмякло, опустившись вдоль стены на ступени. Негромко звякнул выпавший из разжатой руки нож. Болотник вернулся в комнату. По стене снаружи, прямо под окном, явственно скрежетнуло что-то. Кай шагнул к окну, в котором тотчас появилась зверская физиономия с ножом в зубах. Юноша ударил обладателя физиономии в левый висок, и ловко подхватил полетевший на пол комнаты нож. В то же мгновение со двора послышался глухой удар тяжелого тела о землю и изумленное восклицание. «Человек не может убить человека просто так», – неслись в голове Кайя мысли. «Это все равно, что убить самого себя. Чтобы решиться на убийство, человеку нужно уподобить свою жертву какому-нибудь образу из собственного сознания». «Образу ненавистного врага. Человек не убивает человека. Он убивает вора, насильника, чужестранца, толстопузого торговца-лихаимца, мерзкого обманщика, попрошайку». Болотник, проигнорировав приставленную к окну лестницу, нырнул в окно, как в воду, и мягко приземлился на ноги. Тот, чей ножка одержал держал в руке, лежал на земле, широко раскинув конечности. Но человек, не раздумывая, способен уничтожить существо, хоть и безобидное, но настолько чуждое, что для него трудно или невозможно подобрать близкий к пониманию образ. Это чужое человек убивает сразу, инстинктивно, потому что чужое всегда несет в себе опасность. Так и твари. Человек для них иной, чуждый и непонятный, а значит опасный, а значит подлежит немедленному уничтожению. Толстяк по имени Фир Золотой Мешок, разинув рот, смотрел на Болотника. «Господин!» — пролепетал Золотой Мешок, заколыхав всеми подбородками. «Мы ж не хотели ничего такого! Мы ж только припугнуть хотели! А то ж деньги забрал, оружие у ребят отнял, их самих поколотил, а я-то человек здесь известный и уважаемый!» «Деньги твои пошли на благое дело!» — наставительно молвил Болотник. Я надеюсь, это успокоит тебя и убережет от новых попыток причинить мне и моим друзьям беспокойство. Фир замотал головой, но вместо осмысленных слов у него получилось только хрюкнуть. Вот она, суть противостояния людей и тварей. Наконец приблизился к завершению долгих размышлений Болотник. Существ из разных миров. Люди и твари создания такие чужды друг другу, что в абсолюте могут являться противоположностями, как лед и пламя. В каждом из них изначально заложено стремление взаимного уничтожения. Более непохожий, более чужой, неизменно значит более опасный. «Пощадите, господин!» – с натугой проскулил Фир. «Пожалуй, я помогу вам», – решил Кай. Я не хочу, чтобы вы разбудили моих спутников. Завтра нам снова чуть свет предстоит отправиться в путь. Чернолицые – бездушные убийцы. Они идут по следу указанной им жертвы и без жалости убивают ее. Будь жертва безоружной или вооруженной, и никаких потребностей у них нет. Кроме одной – служить и угождать своему отцу, великому чернолицему. Они впустили в себя его волю. В волю твари. А тот, кто поддался твари, уже не может считаться человеком. Вернувшись в свою комнату, Кай почувствовал, что неспокойные мысли оставили его. Мучивший вопрос исчез.